Муса что-то прошептал не по-русски. Смирнов вздохнул и новым тяжелым голосом произнес: «Формально я здесь первое лицо, руководитель. Я прошу всех разойтись и впредь соблюдать дисциплину. Я и так с трудом ее поддерживаю. Сами знаете, что тут за публика. Жили ее карточники, пробы негде ставить.» А когда прилетающие вы с вашими автоматами, начинается полный хаос. Не разлагайте коллектив, больше никакой стрельбы. Вам ясно, Глыбов. Лицо миллионера в жёлтом свете фонаря выглядело совершенно безумным. Вы правы, доктор, медленно произнёс он. Конечно, никаких проблем. Будем всех любить и жалеть, все люди, братья и так далее. Хотите, я сделаю вам укол, сразу успокоитесь. Глыбов пнул ближайший куст. Идите вы к чёрту с вашими уколами. кому и когда помогли вашою уколой? Вы обещали, что спасёте мою жену вас сами, переживаете за Дикарей. Почему вы сейчас здесь? Почему не рядом с ней? Я валялся у вас в ногах, умолял всё что угодно, любые деньги. Верните мне её. Мне нет без неё жизни, мне дышать нечем. Вся ваша наука не может спасти одну единственную женщину. Все было ради нее: бизнес, солиарии, девяносто пятый этаж, все, все. А теперь вы тут, а она. Я сделаю все, что в моих силах. Прошу вас успокойтесь. Глыбов отшвырнул автомат, побрел прочь. Муса попросил Смирнова приглядите за ним. А вы, вежливо сказал Муса. Больше не пускайте его в изолятор, Смирнов фыркнул. Слушайте, это его жена и его изолятор. Вся колония его собственность. Как вы себе это представляете? Я просто предложил. Прошу вас, завтра же вечером улетайте. Хорошо, спокойно ответил Муса, поднимая брошенное оружие. А ты, Савели, пойдёшь со мной? Я тебя осмотрю. Домик Смирнов изнутри смахивал на манашескую келью. Савелий огляделся. Вы, доктор, наверное, себя не любите. Смирнов присел за крошечный узкий столик, пожал плечами. Почему не люблю? Люблю. Но, скажем так, не слишком сильно. Что у вас с Глыбовым? Конфликт? Никакого конфликта. Он хотел стрелять, я ему помешал. Смирнов кивнул, изучил Савельея с ног до головы. Как ты себя чувствуешь? Как я себя чувствую? Кстати, очень неплохо. Спать не хочется. Голова ясная, бодрость. Наверное, и новые таблетки действительно дают эффект. Ага, сказал Смирнов. Странные ощущения в ногах есть немного. Возбуждение, кулаки чешутся, хочется подраться. Угадали? А что такое? Ничего. Так, спросил на всякий случай. Глыбов ударил тебя. Пустяки. Забудьте. Савелий с удовольствием потянулся и посмотрел в выцвевшие глаза собеседника. Лучше скажите, что с нами будет? Ходят слухи, будто наш миллионер перестанет нас содержать, подхватит свои денежки и эмигрирует. В Москве ему нечего делать. Москва перестала быть городом удобным для жизни. Смирнов повернул свой табурет, сел боком к столу. Морщись, осторожно вытянул ноги. Свели вспомнил, точно такой же колченогий табурет стоял в московском жилище доктора, сиденье размером не более тетрадного листа. Москва, произнёс Смирнов, всегда была такой. А как насчёт травы? Неужели с ней покончено? Очень может быть. Тогда Москве конец. Смирнов покачал головой. С Москвой ничего не случится. Никогда. Москва вечный город. Подумаешь, трава. Мне Савелий 90 лет. Я вырос в Москве. Я её люблю. Я помню настоящую старую Москву. Особнячки, дворики, бульвары. Идёшь по улице шум, грохот, машины несутся. Свернул за угол, а там тишина, переулочек, какой-нибудь денежный или староконюшенный. Тут же хочется прилечь, подремать. Тот город как будто ходил за тобой, чтобы в нужный момент мягкую подушечку под голову подложить. Потом все разрушили. Не знаю, кто и зачем изобрел эти башни, железобетонные пенисы, ирригированную архитектуру. В общем, не важно. Смирнов вздохнул. Не волнуйся, Глыбов никуда не сбежит. Его просто не выпустят. Раньше такие, как он, убегали в Лондон, а теперь англичане с каждого русского туриста справку требуют о том, что у него денег нет. бокатым визу не дают что касается травы конечно если грибница действительно истощилась в скором времени всё изменится мы получим 30 миллионов люмпинов с необратимо повреждённой психикой это будут люди навсегда потерянные для общества они до самой смерти не забудут ощущения которые им дарила мягкость стебля Их ждёт унылая и тяжёлая работа, плохая, однообразная пища. Их нельзя будет воодушевить, организовать, призвать к терпению. Они станут непрерывно отравлять себя воспоминаниями о комфортном прошлом, о временах, когда китайцы работали, а русские имели радость в чистом виде. Может быть, их придётся вывозить на периферию. создавать трудовые коммуны на подобии старинных израильских кибуцев, заставлять возделывать землю, учить труду, понемногу превращать плебс в полноценных людей. Будет тяжело, но мы не погибнем. Мы 300 лет под татарами сидели, нас поляки жгли, и Наполеон, и Гитлер Наш товарищ Сталин в лагеря сажал. Весь мир был у нас в долгу и над нами же издевался. Что нам эта трава? Пустяк. Выберемся. Мы всегда были и всегда будем. Согласен, решительно кивнул Савелий. Слушайте, доктор, у меня такое ощущение, что я излечился. Смирнов Спокойно кивнул. Я хочу назад, продолжал Савелий. В город. Глупо сидеть в лесу, когда там заваривается такая каша. В конце концов, я журналист, отправьте меня обратно. А Варвара? Варвара моя жена. Она меня любит и во всём поддерживает. Я дождусь, когда она родит, и вылечу первым же вертолётом. Я хочу действовать. Я не льумпин и не ищу от жизни ни одной только радости. Что ж, Смирнов озабоченно задвигал по столу карандаши и блокноты. Это хорошо. Ты молодец. Говоришь, помолодел. Да. Тебе хочется бегать, прыгать. У тебя хорошее настроение и ты готов свернуть горы. Именно так. А кушать хочется. Аппетит есть. Совелий подумал. не то, чтобы аппетит, но если пахнет едой, мне это приятно. Пить хочется, да. Наверное, остаточное явление. Смирнов встал, неторопливо поправил лямки поношенного комбинезона. Давай-ка, он помолчал. Измерим твой рост. Вы думаете, я Никто пока ничего не думает. Вы, журналисты, всегда спешите с выводами. Вставай сюда и выпрями спину. Пока Смирнов проделывал необходимые манипуляции, пока изучал файл с историей болезни, Савелий подавлено молчал. Бодрость куда-то делась, как и желание свернуть горы. Что там, доктор? Смирнов поджал тонкие губы. Как тебе сказать? Говорите, как есть. Знаешь, Савелий, сейчас я тебе ничего не скажу. Завтра твой лечащий врач сделает повторный обмер, тогда и сделаем выводы. Завтра, мрачно напомнил Савелий. Мы с вами едем в лес к местным менять землю на повидло. Ну, тебя никто не заставляет. Останься в посёлке, побудь женой, отдохни. От чего? Я не устал. Я поеду вместе со всеми. Хорошо. Поедешь. Сколько я прибавил? Почти 2 см. Ну ты пока не переживай. Я не переживаю. Надо тщательно обмерить пальцы на ногах. Тогда будет ясно. Значит, прилив сил, бодрости и прочее симптомы второй стадии. Смирнов кивнул. их потают с признаками выздоровления. На самом деле мы имеем временное улучшение самочувствия непосредственно перед началом периода деформации костных тканей. Извини, Савели. Мне очень неприятно говорить это именно тебе. Ничего, Савели сглотнул горькую слюну. Переживу. Не забудь принять лекарство. Прямо Только зачем? Если началась вторая стадия, доктор положил на его плечо лёгкую ладонь. А ты не думай зачем. Просто прими и всё. Ты знаешь, что в одной из колоний зафиксирован случай полноценного выздоровления. У женщины была чётко выраженная первая стадия: апатия, тяга к неподвижности, изменение цвета кожного пигмента, но она Излечилась? Савелий улыбнулся. Прошу вас, доктор, мне надо. Вы не умеете врать. Рассказывайте сказки кому-нибудь другому, полудохлому, например. Он вас любит. Он вам верит. И ты верь. Случай выздоровления действительно был. Правда, только один. Но мы очень рады. Главное, прецедент есть. Мы связываем его факт с прекращением роста грибницы. Возможно, между взрослыми стеблями и заражёнными травоедами существует связь, так сказать, на тонком уровне. Так что, друг мой, для тебя ещё не всё потеряно. А для тех, кто в изоляторе? Не знаю. Но мы намерены вытащить всех любой ценой. Мы повторился Велей. Слушайте, доктор, вы всё время говорите о себе мы. Сколько вас знаю, вы всегда ведёте себя так, словно за вами стоит некая сила, тайный орден. Кто вы такой? Тамплиер? Масон? Масон, смернув улыбнулся. Я не масон, Савелий. Я принадлежу к другому ордену. более многочисленному и благородному. Это крупнейшая и самая влиятельная неформальная организация в истории человечества. Мы хитрые и крепкие, и мы непобедимы. Доктор сделался печален, собственная непобедимость его явно не радовала. Мы гораздо сильнее, чем все Розенкрейцеры и тамплиеры. По сравнению с нами масоны маленькая декоративная секта. Наш масштаб огромен. Наша история уходит корнями в глубь веков. Мы поиливаем умами. Мы творим историю, делаем политику и культуру. Мы казним царей, устраиваем революции, создаём ракеты, бомбы и лекарства от всех болезней. Мы везде, и мы всесильны. И кто же вы такой? Я русский интеллигент, сказал Смирнов. Как и ты, так что верь мне, Савелий. И не только мне, верь себе, верь своей жене, своим товарищам, верь. Я говорю про себя, мы, чтобы ты верил, таких как я много. Каждый человек должен понимать, если с ним случится беда, к нему придут и ему помогут, и придут Многие. Это очень важно верить в то, что придут многие. Хороших людей вообще больше, чем кажется. Ты тоже хороший человек, Савелий. Верь в это. Постараюсь. Честно говоря, я немного зол на тебя. С самого первого дня, как ты приехал сюда, я вижу тебя унылым, а я на тебя рассчитывал. В Москве ты управлял журналом, был лидером. Здесь я жду от тебя того же. Забудь об унынии. Мы люди, и мы будем подпитывать друг друга верой и надеждой. Я верю и надеюсь. И я сделаю все, чтобы ты тоже верил и надеялся. Иначе какие мы тогда люди? Савелий кивнул и сразу понял, что выглядит более унылым, чем когда-либо. Гоша, дёгать. Твой товарищ говорит, что ты опустил руки, продолжал доктор. И всём заявляешь, будто ты наполовину стебель. Так нельзя. Ты человек. Ты всегда им был и им останешься, даже если человеческого в тебя останется доля процента. Кончики ногтей. А теперь иди. Не думая о том, какая у тебя стадия. Найди своего товарища Гошу и помоги ему угомонить эту пьяную банду. Если что, зовите меня.